Он безуспешно водил пальцами по гладкой нейлоновой поверхности. Прошли времена, когда Альфред философски воспринимал проблемы. Пальцы слабые, как травинки. Он попытался поддеть ремень снизу, чтобы выдернуть. Пальцы гнутся, словно гнилые бананы. Просовывать их под ремень явно и безнадежная бессмыслица Все преимущества на стороне ремня, тугого, крепкого, а его старания лишь тщетное выражение гнева, злоба, бессилия, Зацепился ногтями за ремень, бросил руки в стороны, кисти врезались в подлокотники стула клетки, отскочили, снова ударились. Уж очень он был зол. «Папа, папа, тише, папа, успокойся!» Чей это голос? «Хватай, ублюдка, хватай!» «Папа, тише, это я, Чип!» Голос знакомый. Альфред пристально поглядел на Чипа, не сразу поверив, что перед ним и впрямь его второй сын, ведь ублюдки на всякие хитрости горазды. Вдруг это кто-то другой, не Чип? Доверяться нельзя, чересчур рискованно. Однако есть в Чиппере нечто такое, чего ублюдкам не присвоить. Смотришь на Чиппера и видишь, никогда он не солжет. Есть в нем прелесть, которую никому не подделать по мере того, как опознание Чиппера приближалось к уверенности, дыхание выровнялось, и сквозь сменявшиеся на лице гримасы проступила слабая улыбка «Ладно», — сказал, наконец, Альфред. Чип придвинул поближе другой стул, подал отцу чашку с холодной водой. Старику и правда хотелось пить. Он потянул длинный глоток через соломинку и вернул чашку сыну. «Где твоя мать?» — Чип поставил чашку на пол. «Проснулась сегодня с простудой». Я велел ей полежать в постели. Где она теперь живет? Дома. Там, где и была два дня назад. Чип уже объяснял, почему Альфред должен находиться здесь, и это объяснение казалось осмысленным, пока старик видел лицо и слышал голос сына, но стоило Чипу уйти, и логика рассыпалась. Большая черная подлюка. Кружит поблизости, следит. — Это кабинет физиотерапии, — говорит Чип на восьмом этаже в больнице Сент-Люк. «Маме делали здесь операцию на ноге, помнишь? Это женщина-мразь!» — указывает он пальцем. «Нет, это физиотерапевт», — возражает Чип. «Она пытается тебе помочь. Да ты посмотри на нее! Видишь, какая она! Видишь? Это физиотерапевт, папа! Кто-кто? Она кто?» С одной стороны, он полагался на разумность и надежность образованного сына. С другой черная подлюка бросила на него взгляд, предупреждая, что при первой же возможности доберется до него, от нее прямо разит агрессивностью. Как разрешить противоречие? Чип, несомненно, прав, но эта мразь столь же несомненно никак не может быть терапевтом. Противоречие зияло бездонной пропастью. Альфред заглянул в бездну, челюсть отвисла, что-то теплое ползет по его подбородку. И опять какая-то мразь тянется к нему руками. Он попытался отпихнуть ее, но тут же понял, что это руки Чипа. «Тише, папа, вытру тебе рот, о боже!» «Хочешь посидеть тут немного?» «Или вернуться в палату?» «На твое усмотрение!» Готовая фраза, удобная на все случаи жизни, выговаривается сама собой. «Ну тогда в палату!» Чип зашел за спинку стула, что-то там наладил. «Похоже, у этого стула множество вариантов наклона и сложнейшее управление. Попробуй отстегнуть ремень». — попросил Альфред. — Вернемся в палату, там разомнешься. Чип повез его со двора по коридору, открыл дверь одной из камер. Поразительно, какая тут роскошь! Прям-таки отель первого класса, если б не решетка вдоль кровати, ни кандалы и не камера слежения. Чип остановил кресло у окна, вышел из комнаты, унося пластиковый стаканчик, а минут через пять... Вернулся вместе с приятной невысокой девушкой в белом халатике. — Мистер Ламберт, — сказала она, — симпатичная, похожа на Денис. Курчавые черные волосы, очки в металлической оправе, но ростом поменьше. Я доктор Шульман. Помните, мы познакомились вчера? — Да, — ответил он широко, улыбаясь, — еще бы не помнить мир, где живут вот такие девушки, миленькие маленькие девушки с ясными глазками и высоким лбом «Мир надежды». Она положила руку ему на голову, наклонилась, словно хотела поцеловать, но пугала до смерти. Он чуть было не ударил ее. — Я не хотела вас пугать, — извинилась гостья. — Хотела только заглянуть вам в глаза. — Вы хорошо себя чувствуете? Он обернулся за помощью к Чипу. Но Чип и сам таращился на девчонку. — Чип! — позвал он. Чип нехотя отвел взгляд от девицы. — Да, папа? Раз уж удалось привлечь внимание сына, придется что-то сказать. И он сказал вот что — — Скажи матери, чтобы не трудилась убирать внизу. Я сам разберусь. — Ладно, скажу. Ловкие пальчики. Нежная личка девушки, совсем рядом с его лицом. Она попросила сжать кулак, потыкала пальцем в его тело, ущипнула. Говорит и говорит, словно телевизор работает за стеной. — Папа! — окликнул Чип. Я не расслышал. — Доктор Шульман спрашивает, как тебя называть, Альфред или мистер Ламберт? Как лучше? — болезненная улыбка. — Не вполне понимаю. — Думаю, он бы предпочел мистер Ламберт, — решает Чип. — Мистер Ламберт, — говорит малютка, — не могли бы вы сказать, где мы находимся? Он снова обернулся к Чипу. Мальчик, видимо, чего-то ждал от него, а сам помочь не хотел. Альфред махнул рукой в сторону окна. — Там Иллинойс, — сказал он сыну и девушке. Теперь оба слушались с явным интересом. Нужно что-то добавить. Там окно выдавил он из себя, оно... «Если бы вы открыли. Этого я и хотел. Не могу расстегнуть ремень. Тогда...» Битва проиграна, он знал. Девушка смотрит ласково. «А можете ли вы сказать, кто у нас президент?» «Проще простого усмехнулся он. Ох, — сказал он, — она там навалила, внизу всякого. По-моему, сама не замечает. Собрать все да выбросить». Девушка закивала, будто услышала разумный ответ, вытянула обе руки, симпатичные, вроде инит но у той обручальное кольцо. И потом инит не носит очки и постарела в последнее время, и вообще он бы, надо полагать, узнал инит Правда, ее нынче гораздо труднее увидеть, нежели чипа, хотя знакомы-то они с ней куда дольше. — Сколько пальцев я показываю, — спрашивает девушка пальцы, — призадумался он. Насколько можно понять, они передают сообщение «Расслабься, развяжи узел, смотри на вещи проще». Улыбнувшись, он освободил мочевой пузырь. «Мистер Ламберт, сколько пальцев я показываю пальцы?» «Пальцы очень красивые». «Избавиться от ответственности какое облегчение? Чем меньше знаешь, тем лучше не знать ничего. Небесное блаженство. Папа!» «Мне положено знать», — заявил он. «Неужели вы думаете, что я мог это забыть?» Девушка переглянулась с Чипом, и оба вышли в коридор. Приятно было освободить пузырь. Но прошла минута-другая, и появилось ощущение липкости. Нужно переменить белье. А он не может. Сидит в собственной луже. Становится холодно. «Чип!» — позвал он. Тишина в камере. На Чипа нельзя полагаться, вечно он исчезает. «Ни на кого нельзя полагаться, кроме себя самого!» Глава не соображает, руки не слушаются. И тем не менее он попытался расстегнуть ремень, чтобы спустить штаны и вытереться. Нет, эта штука сведет его с ума. Двадцать раз проводил рукой вдоль всего ремня. А пряжки нет как нет. Будь то он плоская фигурка, пытающаяся ускользнуть в третье измерение. Можно целую вечность искать, и так и не нашарить проклятую пряжку. «Чип!» — позвал он негромко. Злобная черная баба рыщет поблизости. Его ждет жестокое наказание. «Чип, помоги мне!»